Скоростной катер Джорда Комейсона был самым шикарным из средств передвижения на Неотрентерии. И это было понятно. Дело тут было не только и не столько в том, что Комейсон был крупнейшим землевладельцем на Неотрентерии. Это полдела. Главная причина была в том, что в первые дни обитания здесь он был правой рукой и злым гением юного кронпринца виновником последнего вздоха еще не старого императора. Теперь он стал правой рукой и злым гением еще не старого кронпринца, который ненавидел старого императора и только об одном и мечтал – как бы поскорее занять его место. Поэтому Джорду Камейсону, проплывавшему над городом в своем катере, украшенном золотом и перламутром, не было нужды напичкивать свое транспортное средство бластерами – И так было ясно, кто летит. Он пролетал над землями своими землями, над полями, колышущиеся на ветру золотой пшеницы, своими полями, над своими молотилками, своими комбайнами, на которых трудились его старательные фермеры и водители, летел и преспокойно размышлял о своих делах. Рядом с ним сидел его водитель, который мягко и плавно вел катер, невысоко от поверхности планеты и благодушно улыбался. Джорд Камейсон подставил лицо ветру и солнцу, спросил. «Помнишь, что я говорил тебе, Инчни?» Мягкие седые волосы Инчни развивал ветерок, тонкие губы раздвинулись, улыбка обнажила редкие желтые зубы. Вертикальные морщины на впалых щеках стали глубже. Казалось, у него есть какая-то тайна, которую он скрывает даже от самого себя. Свистящим шепотом он ответил. «Помню, господин, и я подумал, и до чего же ты додумался, Инчни?» Он с нетерпением ждал ответа а Инчни вспоминал, как он был молод и недурен с собой, что на старом Трентере он был лордом, а на Нео-Трентере стал пешкой, что и в живых-то он остался исключительно благодаря милости Сквайра Джорда Камейсона и что платил тот ему не за вождение катера, а за исполнение его хитрых поручений. Он тихо вздохнул и прошептал в ответ. «Гости из Академии, господин, это очень кстати. В особенности, господин, когда они прилетают на одном единственном корабле, и среди них только один сильный мужчина. Их надо бы принять как положено». «Принять как положено?» — задумчиво переспросил Камейсон. «Может быть, может быть». «Эти люди, однако, волшебники, и у них есть сила». фыркнул Инчни. «Правда скрыта веками и расстоянием. Что такое академия? Мир, как мир, самый обычный только и всего. Там живут самые обычные люди. Если в них стреляют, они умирают, как все». Инчни легко вел катер. Внизу серебристой лентой извивалась река, он прошептал. «Сейчас поговаривают о другом человеке. Вот кто уж точно встряхнет всю периферию!» Камейсон сразу стал подозрительным. «Что ты знаешь об этом?» Водитель перестал улыбаться. «Ничего, сэр, просто так к слову пришлось». Сквайр недолго оставался в растерянности. Он грубо и твердо заявил. «Ты ничего не говоришь просто так. Только из-за того, что ты слишком много знаешь, твоя голова пока на плечах. Но я знаю, о чем ты. Этого человека зовут Мул. И его посланник был у нас пару месяцев назад по делу. Скоро должен прибыть еще один посланник для... «Завершение переговоров по этому делу». «А эти?» «Ну, те, что только что прибыли». «Эти не от него?» «Не похоже. Сообщали, что Академия захвачена». «Я тебе во всяком случае этого не говорил». «Но так сообщили», — беспечно продолжал Инчни. И если это правда, значит, они могут быть беженцами, а их можно задержать. Это очень понравится посланнику Мула». «Ты так думаешь?» «Неуверенно спросил Комейсон. «Ну, сэр, это же ежу понятно. Друг победителя всегда его последняя жертва. Чтобы ею не стать, нам надо прибегнуть к элементарной самозащите. У нас же есть...» такое замечательное средство, как психотест. А к нам прибыли четыре человека из Академии, целых четыре мозга, которые можно исследовать. Неплохо было бы узнать побольше об Академии. Это может оказаться даже полезнее, чем информация о Муле. И дружба с ним будет не так опасной для нас. Комейсон, подставив лицо прохладному ветерку, вернулся к своей предыдущей мысли. «Ну, а если Академия все-таки не побеждена?» «Если в сообщениях врут?» «Говорят, было предсказано, что их победить невозможно». «Сэр, мы уже не в том возрасте, когда верят в сказочки». «И все-таки вдруг их не победили, Инчни?» «Представь, вдруг их не победили?» «Мул, правда, мне кое-что обещал». Тут он почувствовал, что зашел слишком далеко в откровенности. Ну, в общем, хвастался. Но слова «ветер» — легко сказать, а трудно сделать. Инчни тихонько рассмеялся. «Сделать и правда трудно, но главное — начать. Академия, на краю галактики, нашли чего бояться?» «Да, но есть еще и принц» пробормотал комейсон, обращаясь больше к самому себе. У него тоже дела с мулом, сэр. Комейсон недовольно нахмурился, Инч не был назойлив. Да так себе. слабенько, не так как у меня. Но он ведет себя все хуже, не сдержан, вспыльчив. в него как будто бес вселился. Если я задержу этих людей для своих целей, а он вздумает забрать их себе, Ему ведь не откажешь в кое-какой проницательности. Знаешь, я пока не готов с ним сильно поссориться. Он нахмурился, а дутловатые щеки повисли мешками. «Вчера я мельком видел этих чужестранцев», — вскользь заметил водитель. «Интересная дама, однако, эта брюнетка. Мужская походка, аристократическая бледность». В голосе его звучали романтические нотки, и Комейсон удивленно взглянул на него. Инч не продолжал. «Думаю, можно избавиться от излишней проницательности принца, если предложить ему разумный компромисс. Вы можете спокойненько забрать себе остальных, оставив ему эту даму». Комейсон просиял. «Это мысль». «Отличная мысль!» «Инчни, поворачивай обратно!» «Слушай, Инчни, если все пойдет хорошо, мы вернемся к разговору о твоей реабилитации!» Что-то символическое было в том, что, войдя в свой кабинет, Комейсон обнаружил ожидающую его персональную капсулу. Ее доставка была произведена на длине гиперволны, известной немногим. Комейсон довольно ухмыльнулся – Человек от Мула вот-вот должен был прибыть, а Академия действительно капитулировала.